Глава 17. Стоя перед зарешоченным окошком одиночной камеры, я покачивался с пятки на носок и самозабвенно во все горло выводил. Два бычка курили мы, сев в углу на корточке. Все на свете семечки, друзья. В дом любой входили мы только через форточку. Корешок мой, Сенечка и я. За железной дверью что-то лязгнуло, и хриплый голос часового вякнул. «Петь не положено!» Прервавшись, чтобы глянуть на морду, появившуюся в кормушке, я презрительно сощурился и протянув «Да пошел ты!» продолжил вокал. «Сколько не допили мы, сколько не доспали мы, все на свете семечки, друзья, в уголовном кодексе все статьи узнали мы». Но, товарищ подполковник, ну не положено ведь, услышат, кто и меня, и вас накажут». Вот зануда, такую песню испортил. А она у меня по ассоциации родилась, когда здесь огляделся. В далеком детстве фильм видел и момент из него запомнил. Такое же окошко, камера, и главный герой поет про Сенечку. Только ему при этом никто не мешает. И вообще интересно, как они меня смогут за песню наказать? Посадят другую камеру? Карцера, однако, для старшего комсостава уставом не предусмотрено. да, а ведь солдатика-то действительно могут поиметь за то, что допустил подобное. «И всем будет плевать, что я офицер, а он ефрейтор, и никак на меня повлиять не может». Еще раз глянув на просящую физиономию бойца, прекратил пение и сказал, «Хрец с тобой, золотая рыбка, тогда буду читать стихи». «Товарищ подполковник, у нас вообще шуметь нельзя». «А что у вас можно?» «Сидеть». «Но ты шутник! Ладно, обед в вашей богадельне когда...» Круглое лицо ефрейтора, увидевшего, что высокопоставленный узник перестал дизелить, озарилось радостью. И он, глотая слова, зачистил: «А скоренько уже, скоренько! Через час в аккурат и принесут!» Но вот и славно. Кушать еще не хотелось, только узнать про расписание губы никогда не рано и никогда не поздно. Мне, правда, его вчера ночгуб доводил, но я все пропустил мимо ушей, даже не рассчитывая, что придется здесь задержаться более чем на ночь. Только Калычев, похоже, сильно обозлился и решил, наконец, всерьез засадить старого боевого друга в кутузку, чтобы, так сказать, прочувствовал разгильдяй лисов всю глубину своего падения и морального разложения. Правда, начав с угроз с трибуналом, Иван Петрович закончил всего десятью сутками гаоптической блинвахты. И даже когда я ему напомнил, что мое задержание, если судить по словам Мессинга, может всем выйти богом, никак не отреагировал. То есть отреагировал, сказав, чтобы товарищ подполковник не сильно задавался. И вообще, этот арест не просто так арест, а наказание за конкретное деяние. И что, мол, по закону я вообще подпадаю под статью. Но зная меня давно и учитывая обстоятельства, он готов не доводить дело до трибунала, а дать своей властью 10 суток, чтобы я, так сказать, больше проникся. Только один фиг обидно. Ведь не поленился отец родной и аж на гарнизонную губу отправил, а не просто домашним арестом ограничился. И главное, это все проделал со свежеиспеченным лауреатом Сталинской премии и кавалером уже второго ордена Ленина. А я еще после банкета толком не отошел. Хотя я и говорил, что верну эти сраные бабки, но командир закатил целую лекцию о равенстве перед законом и недопустимости подобных действий, тем более человеком, наделенным такими полномочиями, как у меня». Трендел о чистых руках, горячей голове, спокойной совести и прочей фигне. Даже уголовный кодекс показывал. Я эту книжечку взял, но сразу полез смотреть не свою статью, а 58-ю и все, что с ней связано. Попутно немного прокомментировал. Для Калычева это стало последней каплей. И обозвав меня неисправимым долбодомом, он в ярости упек подчиненного расхитителя на гарнизонку. А если смотреть трезво, то пострадал я, как и все великие люди, исключительно за правду. Но того же Галилея за заявку про то, что она вертится, святая инквизиция к домашнему аресту приговорила. А меня за правдиво написанный отчет сразу обвинили в растрате государственных средств и в тюрьму посадили. А главное за какие-то жалкие две штуки марок, будь они неладны. И ведь когда писал отчет, была мысль соврать, будто я их потерял во время неравной битвы с англичанами. Но тогда той мысли только ухмыльнулся и написал, как есть. «Кстати, потом, когда выйду, Калычеву скажу, что фиг я все две штуки возвращать буду. Полторы сотни оставшиеся после покупки кольца у меня лимонники слямзили. Так что с честного Лисова только штука 850, и ни копейкой больше. А то моду взяли обдираниями заниматься». Это мне тот момент вспомнился, когда Иван Петрович намекал, чтобы гонорары за песни, которые я принес в этот мир, и которые стали шлягерами, отдал в какой-нибудь фонд. Типа, по большому счету, я их украл, и поэтому, чтобы облегчить совесть, гонорары с пластинок и отчислений за прокрутку по радио надо бы вернуть. Ага, Сейчас. Может, у меня еще старые инстинкты живы, но с государством я никогда, ничем и ни под каким видом делиться не буду. «Нефиг морду баловать». Правда, прямо так, как думал, говорить не стал, а просто сказал, что ничего никому не отдам и с больной совестью как-нибудь постараюсь справиться. Командир, глядя на мою решительную физиономию, тогда удивился. Мол, в каких-то либо тратах я не замечен, в карты не играю, любовницы нет, но до денег не жадный, так для чего ж мне такая куча бабок? Калычев искренне не удомевал. Поэтому и пришлось раскрыть свою задумку о том, что я собираюсь Лёхе с сестренками взять квартиру в Москве. Найду Жука, Маклера, он все и сделает. Только плати. И с пропиской проблем не будет. Я или с Иринкой фиктивный брак оформлю, а потом она остальных пропишет. Или, чтобы девчонки паспорт штампом не пачкать, просто усыновлю Пучкова. Командир, как про Лёху, услышал, только что папиросу не проглотил. «Ты ж старше его всего лет на 10, Какое тут усыновление?» Какая разница насколько? И, кстати, закон этого не запрещает, так что возраст тут ни при чем, зато пропишут моментом. А как же махинации с Маклером? Это как раз запрещает. До 8 лет строгача. Если никто не заложит, то не поймают. Калычев тогда на этот намек сильно обиделся и разговор свернул, а меня выгнал. Ну а потом командировка во Францию, похищение моей письма. Персоны англичанами, неожиданное возвращение и вопрос с отдачей денег в фонд государства умер сам собой. Зато теперь мелкоуголовный тип лисов показал себя во всей красе, прикарманив народные денежки. Только я, честно говоря, про это даже и не думал, когда Санина их требовал. Вот ведь действительно, тут уж три года нахожусь, а старые замашки до сих пор живы. И чем же я лучше наших тогдашних правителей получаюсь? Те тоже все государственное на карман тырили, только шум стоял. У меня просто масштабы поменьше. Но такой же вор, как и они. Да. Гонорары – это, конечно, чисто мое, но вот с марками я, похоже, погорячился. Тут ведь дело принципа, и не важно, сколько украл. Быть похожим на современных приватизаторов мне не хотелось совершенно, поэтому, загрустив, уселся за столик и, подперев голову руками, сильно задумался. Но, наверное, я все-таки в душе пофигист – Потому что уже через пару минут прекратил терзаться высокими государственными мыслями, решив просто отдать эти деньги рублями по курсу и вопрос закрыть. А потом начал вспоминать прием в Кремле по случаю награждения. Сначала премией, а еще через день и орденом за осеннюю разведку. Лешка обещанного Ленина получил, так сказать, на рабочем месте. Хоть фронт и был на переформировании, но представленных государственным наградам оказалось столько, что дедушка Калинин поднял свою древнюю задницу и поехал в Минводы, где и проходило награждение. Только тем, кому героев присвоили, звезды вручали в Кремле. А остальных просто свезли в хорошо сохранившийся курортный городок и раздали всем сестрам по серьгам. Ну а мне повезло удачно вернуться. Почти сразу, всего недели через три после приезда, попал под раздачу пирожков и плюшек. Пока отписался по французским похождениям, пока отвечал на вопросы своих командиров, а потом еще и Верховного, пока контролировал процесс проверки Птицына, вот время и пролетело. А пять дней назад Калычев приказал чистить перышки и готовиться к получению премии. Я даже сначала не понял какой. Про слова Сталина о включении меня в списке лауреатов, конечно, помнил. Но прошло уже столько времени и событий, что давно перегорел и даже как-то подзабыл. То есть в голове это держал, но особого внимания на этом не акцентировал. Так что когда наступил час Че, меня всего на счищенного и при всех регалиях прямо с работы на Калычевском ЗИСе отвезли в Кремль. После проверки документов, приглашений и еще кучи бумаг, наконец провели в Большой зал. Там народу было как блох на собаке. И стоял непрекращающийся монотонный гул голосов. Хотя, как выяснилось, далеко не все из присутствующих сегодня получали премию. Большинство были просто приглашенными, да и разных репортеров тоже хватало. Причем импортных в том числе. А самих лауреатов оказалось довольно мало, человек 30. Сопровождающие нас провели и показали места в первом ряду. Только народ там не усидел, и все сразу начали бегать и здороваться между собой. Большинство из них знали друг друга. И только я, и еще несколько человек остались сидеть с интересом, крутя головой. Хотя потом постепенно начал замечать и знакомые физиономии. Вон тот подполковник, это Остров, который голопожобый Фердинанд, он же Су-76 изобрел. Я с ним в 42-м уже встречался. А сейчас, по слухам, он и на базе ГАЗ-63 БТР придумал. То есть не то чтобы он, но под его руководством. Опять-таки, по слухам, зверь-машина. Ни один из теперешних броневиков и рядом не стоял, особенно если учесть, что новый БТР будет Владимирским пулеметом вооружен. И вон тот с Бородкой тоже знаком. Геолог по фамилии Иванов. А как звать не помню. Помню, что мы с ним сцепились из-за алмазов. Это он еще с парочкой товарищей доказывали, что их на территории СССР нет. Чуть фейс ему тогда не начистил. О, похоже, геолог меня узнал. Ручкой машет. Ну и я в ответ помашу. Мне не тяжело. А это Ильюшин. И чуть дальше Лавочкин. Стоят в сторонке друг от друга, каждый окруженный своей толпой почитателей. С ними я не сталкивался, только в газетах фотки видел. Пока вертел головой во все стороны, заметил, что народ как-то разом рассосался по местам, а через пару минут все встали и начали хлопать. Это когда Сталин вошел. Я тоже похлопал. Потом, оглядевшись, еще похлопал. Потом появилось странное ощущение, как будто нахожусь на концерте заезжей знаменитости». Остальные ведь рукоплескали только что из штанов не выпрыгивая, как будто были барышнями, и Джона Леннина в «Зените славы» увидели. Единственно, не визжали при этом. Минуты через две мне стало окончательно скучно. Чтобы не очень выделяться и не бросаться в глаза, я продолжал похлопывать, при этом наблюдая за Виссарионовичем. Верховный, судя по всему, чувствовал себя как рок-звезда во время заключительного концерта. С довольной мордой он качал головой и, улыбаясь, оглядывал зал. Потом, сделав движение руками, типа «Уйдите, противные, надоели», угомонил своих фанатов. Правда, не сразу. Наиболее рьяные еще отбили ладони, но постепенно шум стихал. Блин, вся эта истерика минут пять длилась, не меньше. И ведь что характерно? Сталину такая встреча, похоже, нравилась. Вот уж не ожидал от старичка подобной тяги к самолюбованию. А потом начались выступления. Офигеть! Вот только за это всех коммунистов бы перестрелял, за долгие тягомотные речи. виссарионович со своей частью закончил, по их меркам довольно быстро, минут за 30. А остальные нет. Не то, чтобы их спичи длились дольше, но ведь они были совершенно однообразными. Особенно, когда пошли лауреаты с благодарностями. Меня, кстати, с этой благодарственной речью Калычев просто достал. Сначала затребовал, чтобы я написал, что буду говорить с трибуны. Потом, прочитав четыре строчки, из которых состояла будущая речь, высказался совершенно нелитературно и взялся за дело сам. После чего, вручив 12 листов, исписанных мелким почерком, приказал это перечитать, чтобы читать удобнее было, и, потрясая кулаком перед носом, предостерег от самодеятельности. Я перечитал, сложил листики в красивую кожаную папку, подаренную командиром, и отнес ему на проверку. Иван петрович надел круглые очки, сразу стал похожим на сельского учителя, внимательно все перечитал и наконец отстал от меня. Только я все равно эту папочку чуть перед отъездом не забыл. Командира разве что удар не хватил, когда он увидел меня без заготовленной речи. Затащив будущего лауреата в кабинет, генерал полковник совершил неуставные действия в виде неудавшейся попытки влепить мне под затыльник и, вручив злополучную папочку, лично сопровоздил до машины. Так что я теперь ничем не буду отличаться от остальных говорящих. Поэтому, когда назвали мою фамилию в номинации за достижения в науке и технике, под аплодисменты зала быстро прочитал творение Ивана Петровича. Получил диплом, сертификат и медаль, после чего убежал на свое место. Фу. Вроде бы все нормально прошло. Нигде не накосорезил. Так что теперь можно расслабиться и получать удовольствие о предчувствии будущего банкета. Хотя после уяснения суммы несколько напрягала скволыжность вождя. Премию мне, разумеется, дали, но только второй степени. Деньги, конечно, огромные, но 50 тысяч – это ведь не 100. Жмоты. Правда, с другой стороны, это, наверное, справедливо будет. Остальные ведь действительно ее за заслуги получили. А я только за то, что оказался в нужный момент в нужном месте. Так что, ладно, пусть будет 50 Да и жмотом назвать очень тяжело. Я ведь когда узнал, с каких фондов эта премия берется, полностью обалдел. Думал, что за крома государство трясут. Оказывается, фиг вам. Это личные деньги Сталина, полученные за публикации его книг у нас и за рубежом. Во блин! Я себе такого и представить не мог. Верховный, конечно, тиран и еще какой тиран. Но ни в коем случае не рвач и не скопидом. То есть, собственных накоплений у него нет. Вообще нет. Ни здесь, ни в швейцарских банках. Понятно, у него есть власть. Но ведь и у современных мне правителей ее хватало. Только они, дорвавшись до трона, тут же начинали себе достояние скалачивать А палач всех народов ведет себя в этом вопросе совершенно для меня непонятно. Йопарасете. Действительно, очень тяжело понять человека такого уровня. А потом торжественная часть, наконец, закончилась, и всех пригласили поучаствовать в банкете. Глядя на народ, покидающий зал, так и хотелось выкрикнуть, как кричали в моем детстве. Тарарищи! Революция, о которой так долго трендели большевики отменяется! А теперь дискотека!» Но меня бы тут не поняли. Поэтому я, задавив в себе хулиганские порывы, двинул на выход вместе со всеми.